Единственное условие, которое я для себя при этом ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами. Даже если посредничество было бы злом для нашего государства, вы вынуждаете меня давать общие оценки. Вы прекрасно понимаете, что если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут. Но если бы я знал, как этого добиться... В принципе, я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас составляют национал-социалистское государство, остались живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать. По-моему, предательство страшно. Но еще страшнее равнодушное и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство, и убийство. В таком случае может быть только одно участие в этом — прекращение убийства. Сие от вас не зависит? Не зависит. А что вы называете предательством? Предательство — это пассивность. Нет, пассивность — это еще не предательство. Это страшнее предательство. Шелленберг сказал, — это были тонны бомбы, не меньше. Видимо, — согласился Штирлиц. Он сейчас испытывал острое желание выйти из кабинета и немедленно сжечь ту бумагу, которая лежала у него в папке, рапорт Гиммлеру о переговорах изменников СД с Западом. — Это хитрость Шелленберга, — думал Штирлиц, — не так проста, как кажется. Пастор, видимо, интересовал его с самого начала как фигура прикрытия в будущем то что пастор понадобился именно сейчас симптоматично и без ведома гиммлера он бы на это не пошел но штирлиц понимал что он должен не спеша пошучивая обговаривать с шелленбергом все детали предстоящей операции по По-моему, улетают сказал шелленберг прислушиваясь или нет улетают чтобы взять новый запас бомбы — Нет, эти сейчас будут развлекаться на базах. У них хватает самолёта, чтобы бомбить нас беспрерывно. — Так значит, вы считаете, что пастор, если мы возьмём его сестру с детьми как заложников, обязательно вернётся? — Обязательно. — И будет по возвращении молчать на допросе у Мюллера о том, что именно вы просили его поехать туда в поиске контактов? — Не убеждён смотря, кто его будет допрашивать. Но лучше, чтобы у вас остались магнитофонные ленты с его беседами, а он, так сказать, сыграл в ящик при бомбежке. Подумаю. Долго хотите думать? Я бы просил разрешить повертеть эту идею как следует. Сколько времени вы собираетесь вертеть идею? — Постараюсь к вечеру кое-что предложить. — Хорошо, — сказал Шуленберг. «Влетели все-таки. Вы хотите кофе?» «Очень хочу. Но только когда кончу дело». «Хорошо. Я рад, что вы так точно все поняли, Штирлиц. Это будет хороший урок Мюллеру». Он стал хамить. Даже Рейхсфюреру. «Мы сделаем его работу и утрем ему нос. Мы очень поможем Рейхсфюреру». «А Рейхсфюрер не знает об этом?» «Нет». «Скажем так, нет. Ясно?» — А вообще мне очень приятно работать с вами. — Мне тоже. Шелленберг проводил штандарт Анфюрера до двери и, пожав ему руку, сказал. — Если все будет хорошо, сможете поехать дней на пять в горы. Там сейчас прекрасный отдых. Снег голубой, загар коричневый. Боже, прелесть какая, а! — Как же много мы забыли с вами во время войны! — Прежде всего, мы забыли самих себя, — ответил Штирлиц как пальто в гардеробе после крепкой попойки на Пасху. — Да, да, — вздохнул Шелленберг, — как пальто в гардеробе. — Стихи давно перестали писать? — И не начинал вовсе. Шелленберг погрозил ему пальцем. — Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц. — Могу поклясться, — улыбнулся Штирлиц. — Все писал, кроме стихов. У меня идиосинкразия к рифме.